«Интересное наблюдение», — улыбнулся Хэшлем. «Но вы забываете об одном обстоятельстве?» «Каком?» Кевиноу явно не понравилось последнее замечание англичанина. «Если провален основной источник связи, то связной ВАК будет искать второй канал, который не обязательно должен быть связан с местными резидентурами КГБ. Вы меня понимаете?» «Разумеется», — несколько нервно ответил Кевин «Даже Шервуд заметил, как нервничает темнокожий сотрудник ФБР. Но это все, что мы пока можем сделать». «Меня все-таки беспокоит этот связной», — задумчиво сказал Хэшлим. «Почему советская разведка пошла на такой сложный вариант? Почему Уваха свой собственный связной?» Не означает ли это, что он не просто нелегал, сумевший закрепиться в вашей стране, а нечто большее? Мы думали об этом, кивнул Эшби. Нам тоже казалось нелогичным поведение русских. Они ведь профессионалы и понимают пагубность длинной цепочки. Мы обсуждали этот вопрос с мистером Блантом. У сотрудников ФБР есть интересное мнение по поводу нашего вакха. Они считают, что он, сумев закрепиться в нашей стране, занимает достаточно высокое положение в обществе. И поэтому не выходит на связь лично, имея связным профессионального сотрудника разведки КГБ. Нужно сказать, что наши аналитики согласны с мнением коллеги из ФБР. «Интересное предположение», — согласился Хэшли, — «и, судя по нашим данным, весьма возможное». «Что ж, господа, я вижу, вы проанализировали все возможные варианты. Думаю, что мы вам больше не нужны. Хотя у меня все-таки есть некоторые сомнения». Он встал и протянул руку Шарвуду. Эшби незаметно усмехнулся бланд никогда не допускал подобных фамильярностей, но теперь он также вынужден был протянуть свою руку. После коротких рукопожатий англичане покинули комнату. Когда они остались одни, Эшби, глядя вслед ушедшим англичанам, спросил у Кевинового. «Вы действительно убеждены, что этот ваг имеет такое важное значение? Или просто пускаете нам...» «И им пыль в глаза». «С чего вы взяли?» — спросил Кевино. «У нас есть некоторые сомнения относительно этого вакха», — пояснил Эшби. «Мы тоже проанализировали документы и вышли на удивительный результат. Либо этот человек гений, либо наши исходные неверны». «Я не понимаю, о чем вы говорите», — нахмурился Кевино. «По-моему, вы соглашались со мной всегда» что этот ВАК – самый крупный советский разведчик, когда-либо попадавший в поле нашего зрения. А теперь отказывайтесь от собственных слов. Не отказываюсь, просто сообщаю вам результаты нашего анализа. Мы проверили по всем сообщениям ВАКа и установили, что разброс информации довольно большой – от поставок нашего вооружения в третьи страны до стратегической обороны страны. Он же не может быть министром обороны Соединенных Штатов Америки или президентом. А во всех остальных случаях это могут быть сообщения лишь нескольких агентов. Хладнокровно закончил Эшби, подчеркивая последние два слова. Но эта новость не смутила Кевиноу. Да, кивнул он, мы предполагали и этот вариант. Но в таком случае ВАГ не может быть нелегалом. Вы же знаете, как мы проверяем всех сотрудников, имеющих отношение к национальной обороне страны. Русские не пошли бы на такой риск, спрятав среди них своего нелегала. Мы бы сразу его просчитали. Тогда это не нелегал, понял Шервуд. Вы это хотите сказать, Кевиноу? Возможно, уклонился от ответа сотрудник ФБР, но если он не нелегал... Почему у него связной такого класса? Может, мы имеем дело с американцем, ставшим у нашего противника самым ценным поставщиком информации за всю послевоенную историю? Только в этом случае они бы стали так опекать этого агента.